дельфинов-то мы ни от чего не спасали. С дельфинами пока не все ясно. Может быть, это и есть представители той цивилизации, которую мы губим. И они хотят установить с нами контакт, жесты мира. Знаете, когда дикие племена хотели сказать друг другу, что они не желают войны, они делали жесты мира, клали на землю оружие, улыбались. Дельфины тоже нам улыбаются. Вы здорово продумали вопрос. Я не готов с вами спорить. Женщина посмотрела на меня грустно. Только не считайте, что я затеял этот разговор, чтобы поразить вас оригинальностью своего ума или эрудицией. Просто мне надо было когда-то сказать то, о чем я давно думаю. Муж даже не хочет говорить со мной на эту тему. Он просто меня не понимает. Он без ума от речки, леса, травы, рыбы, птиц. Он чуть ли не преклоняется перед ними. Может, он шпион той цивилизации? Я сам почувствовал, как глупо прозвучала моя шутка. Я хочу его понять. «Но не могу. Может быть, поэтому и езжу с ним сюда. Здесь мне очень тяжело. Здесь всё чужое. В городе по-другому. Город создан нами. Он наше дитя, пот и кровь наши. Он нам понятен, мы его не боимся. Я понимаю каждый дом, каждую улицу. И деревья в городе совсем другие. Привычные, домашние, добрые. Наверное, знаете почему?» Когда побежденные слишком долго живут среди победителей, то невольно перенимают их обычаи и привычки. Начинают думать точно так же, как и победители. Так и деревья в скверах и парках. По-моему, если их пересадить из города в лес, они погибнут. Не смогут жить без шума, свет фонарей, бензинового чада. Женщина замолчала. Костер уже почти совсем потух. Только иногда разгорался какой-нибудь уголек и начинал сиять яркой белой звездой среди тлеющего серого пепла. Все меньше звуков доносилось с реки. Уже почти не плескалась рыба. Молча, приготовившись ко сну, стояли камыши. Острее пахло сыростью и свежими водорослями. «Нам пора. Хотите, пойдемте с нами? У нас палатка». «Нет, мы переночуем здесь. Если можно, оставьте бушлат, я завтра принесу его вам». «Хорошо. Можно посмотреть на вашего сына?» «Пожалуйста». Я был немного удивлен. Женщина подошла к рису, опустилась возле него на колени и осторожно отвернула бушлат. При свете звезд, почти придвинув лицо к лицу моего сына, она долго и внимательно разглядывала его, потом коснулась лба ладонью. «Конопатый?» «Конопатый». Женщина поднялась с колен, машинально отряхнула брюки, потом, вспомнив, опять закрыла лицо рису бушлатом. «Пусть спит. Ему тепло». Я ощутил движение и невольно вздрогнул, увидев рядом с собой бородача. С полминуты назад он, казалось, крепко спал. Теперь у него был совсем не сонный, я бы даже сказал, бодрый вид. На меня он не обратил внимания, словно меня здесь и не было вовсе. «Ты все-таки пришла за мной, я же тебя просил». «Тебя не было слишком долго», — спокойно ответила женщина. «Пойдем, бушлат мы оставим мальчику». «Да-да, конечно», — торопливо сказал мужчина. «Только тут он посмотрел на меня». «Вы извините нас за вторжение». «Ну что вы, мне право неловко из-за бушлата...» «А, ерунда». Они кивнули мне. Он взял ее за руку, и вскоре их силуэты растаяли на фоне темного леса, словно они превратились в тени и слились с тенями леса. Мужчина и женщина ушли уже довольно далеко, как вдруг до меня совершенно отчетливо донесся отрывок их разговора. «Зачем же ты? Ушел, Ничего не сказал». Я пошел гулять, а потом увидел этого мальчика. Увидел мальчика. Перестань. У него и глаза. Как... Ну хватит. Когда я увидел этого мальчика, тебе вредно, когда я увидел. Что же теперь сделаешь? Он так похож. И конопатый. Что же теперь сделаешь? Они замолчали. Еще некоторое время были слышны звуки шагов, особенно когда они спускались по крутому берегу к реке. Вдоль которой, очевидно, велась тропинка, но потом умолкли и шаги. Стало совсем тихо, только едва слышно двигались камыши, и где-то очень далеко, монотонно, гудел, вероятно, тихоходный самолет. «У них умер сын», — подумал я. Я повернулся лицом к костру, раздумывая о ночных пришельцах. Вдруг что-то большое пронеслось возле моей головы, опахнув сильной волной воздуха, и упало в костер. Человек подполз к костру, когда тот уже почти погас. Он полз осторожно, как ящерица, не издавая никаких звуков, прислушивался к каждому своему движению. Соперную лопатку он держал в правой руке. Уже пала роса, брюки и рубашки на груди намокли и издавали едва слышные хлюпающие звуки. Животом, локтями, коленями человек чувствовал все неровности холодной земли. Временами его больно кололи сук или камень, но ползущий не чувствовал боли. Он думал о том, что ему предстояло сделать. Мужчина сидел к ползущему спиной, смотря в затухающие угли. Мальчик спал. Человек для возмездия избрал этого мужчину. Пусть не он уничтожил его три деревца, но он должен нести ответственность за все За погубленный заповедник, почти засохшую речку, уничтожение диких зверей, за его неудавшуюся жизнь. Пусть никто не будет знать, за что он убил его, но будет знать он сам. И деревья, и речка. Человек вплотную подполз к мужчине. Теперь он уже не боялся, что его услышат. Человек приподнялся на колени, поднял лопату. Силуэт того, кому сейчас предстояло погибнуть, четко выделялся на красном пятне костра. Вдруг что-то беззвучно пронеслось возле головы стоявшего на коленях человека. Воздушная волна вздыбила волосы, опахнуло лицо — Человек невольно отшатнулся и удивлённо уставился на костер. Возле костра сидела крупная белая чайка. Трудно сказать, откуда она взялась. В этих степных местах чайки никогда не водились. Может быть, она прилетела с цемлянского водохранилища? Зачем? В поисках пропавшего друга? Летела и днем, и ночью, выбиваясь из последних сил. И вот, наконец, совсем обессиленная почти упала на свет костра. Чайка сидела, расставив крылья, опираясь ими на землю. Она тяжело дышала, раскрыв клюв. Может, она была больна. Мужчина собрал что-то у костра и протянул на ладони чайки. Та, вытянув шею и скосив глаз, недоверчиво рассматривала ладонь. Потом, взмахнув крыльями, сделала шаг, другой, и осторожно клюнула. — Ешь, ешь, — сказал мужчина. — Устала, глупая. Голос у него был добрый. Человек за спиной мужчины встал на ноги, повернулся и неслышно ушел во тьму. На траве, остро поблескивая в отцветах костра, осталась лежать саперная лопатка.